Глава седьмая. Почему мертвым не спится? Полумрак крысиных аллей остался позади. Мы вернулись к огням Аптауна. Слишком яркие огни и ночь слишком черная. Но до чего же хорошо дома? Мы, будь-то, заново родились. Теперь можно опять бросить вызов этому миру, и пусть не зевают. Когда я последний раз вернулся из крысиных аллей, все было точно так же. В тех местах не живут, там выживают. Я еще раз вздохнул полной грудью и посмотрел по сторонам. Толпы народа, как всегда, спешили по своим делам, а уокеровские топтуны по-прежнему наблюдали за нами с безопасного, по их мнению, расстояния. В крысинные аллеи агенты за нами не пошли. окер платил хорошо, но не до такой же степени. Мне показалось, что топтунов даже прибавилось, и я решил разобраться в ситуации. Пока я приглядывался, мои друзья терпеливо ждали. Так и есть. Старые знакомые отступили в подворотне а вновь прибывшие остались на месте, спокойно глядя мне в глаза, как стервятники, ждущие своего часа. Я указал на них грешнику и сладкой отраве, безумец уже успел погрузиться в свое царство грез. Вот наши новые друзья. Прошу любить и жаловать. Ребята непростые. Я имею в виду семерых джентльменов азиатской наружности. Видите татуировки над левой бровью? Боевые маги. Клан Кошачья Лапа. Подчиняются, впрочем, тому же вокеру Серьезный народ? — спросил грешник весьма. — Это ничего, — заметила сладкая отрава. — Мы и сами народ серьезный. Но все же, — не унимался грешник, — боевые маги, Уокер действительно принимает нас всерьез. А те двое в волчьих шкурах и ожерельях из когтей, кто они? Продвинутые ищейки, лупус экстримус, волки экстремалы. Не собьются со следа даже на тренировочном полигоне для скунсов. Телепортации их тоже не обманешь. Проскочат следом на хвосте нашей собственной магии. И от них никак не избавиться? Усомнился грешник. А чего же? Ухмыльнулся я. Есть места, куда они просто не рискнут за нами следовать. А мне меньше всего нравятся эти трое Пробормотала сладкая отрава. От них разит благочестием. Я оглянул и выругался в полголоса. Святое Трио. Только этого не хватало. Действительные члены общества радость есть зло. Мужчина, женщина и совсем недавно отлетевший дух. Все трое и иезуиты и опытные демонологи. Они имеют дело с обратной стороной тентрической магии. Заклинания срабатывают при разряде напряжения, закопленного за время соблюдения обета безбрачия в течение целой жизни отсюда помимо избытка энергии и враждебное отношение ко всему свету к темной стороне в особенности власти их не то что не любят просто не пускают их сюда при обычных обстоятельствах нукер действительно принимает нас всерьез а телепортации в адском пламени придется забыть трио без проблем погасит его взглядом не я могу их убить сообщила сладкая трава нет твердо заявил грешник иначе мы расстанемся как скажешь милый «Правда, я ничего не поняла. Потом как-нибудь объясни мне суть твоей ограничительной политики. Мне непонятна концепция». Грешник, между тем, обратил свое внимание на меня. «Ты, наверное, должен быть своим человеком в Ватикане, Джон, после того, как добыл им нечестивый Грааль. Задачу мне ставил лично папа, и работал я на него, а не на Ватикан». К тому же в прошлом Уокер успешно использовал возможности не только государственной машины и армии, но и церкви. Не знаю, такого представительного собрания я не видел уже много лет, тем более ради меня одного. «Так на чем остановимся?» – спросил безумец. «Мы совсем забыли, что он слушает? Сказать по правде, мы даже забыли, что он с нами. Для начала пусть они просто следуют за нами, не будем мешать». «Флакальщик живет здесь поблизости, думаю, большая часть нашей свиты отстанет, стоит им догадаться, куда мы собрались. Я бы и сам ни за что не пошел, если бы мог придумать, как без этого обойтись». тени ждут своего часа, от них не спрячешься, но взглянуть им в глаза ты так и не сможешь», — подал голос безумец. «Мы призадумались». «Мои поздравления», — откликнулся грешник. «Это точно относится к нашему делу, не говоря уж о ясности». «Никто не хочет слушать, как всегда», — печально заметил безумец. Грешник вновь обратился ко мне, на этот раз решительно. Мне пришло в голову, говорят, Сандра Шан состоит в каких-то отношениях с плакальщиком, хотя в каких именно никто не берется сказать. Не могла бы она нас представить? Может, она даже согласится выступить посредником? «Сомневаюсь», — ответил я. «Во-первых, это не более, чем слухи, к тому же на данный момент наши отношения оставляют желать лучшего. С тех пор, как я выпустил бабочку хаоса...» Не дождавшись продолжения, грешник вздохнул. «У тебя проблемы практически со всеми, да?» «Не все так плохо», — возразил я с достоинством. «На темной стороне еще можно отыскать кого-то, кто не желает мне зла». «Я бы на и медного гроша не поставила», — фыркнула сладкая трава. Покинув Аптаун, Мы углубились в кварталы погрязнее, где даже неоновые огни казались пыльными и тусклыми. Наша свита не отставала? Дома с наглухо закрытыми и зарешеченными окнами теснились вдоль тротуаров, в то время как редкие прохожие старательно не замечали друг друга. Стучать в двери здесь бесполезно, никто не откроет, если ты не знаешь слов, которые надо сказать. Вот и ярмарка уродов. Сюда стекаются фетишисты, маньяки и прочие энтузиасты-экстремалы. С точки зрения людей попроще, то, что здесь предлагают, трудно отнести к удовольствиям. Туристам сюда ходить не рекомендуется. Место очень сомнительное даже для обитателей темной стороны. Я здесь был однажды по делу. Потом пришлось сжечь мои ботинки. Прохожие опускали глаза и старались не сталкиваться. Все были спокойны и вежливы, но в воздухе густо пахло пороком. Наши преследователи начали отставать, сначала понемногу, потом целыми подразделениями, по мере того, как до них доходило, куда мы направляемся. Они не собирались переходить границу служебного долга. Наиболее стойкие и закаленные продолжали преследование, не стесняясь расталкивать народ, но чтобы не упустить нас из виду. Я поймал себя на том, что ожидаю удара в спину. Мда, ярмарка уродов, Неуютное место. Сладкая отрава напротив расцвела и раздаривала ослепительные улыбки направо и налево. Грешник держался невозмутимо. Что здешний вертеп беззакония тому, кто полюбил суккуба? Безумец негромко подпевал своей звуковой дорожке. Мадонна, ротика. Да, с ними не соскучишься. Мы наконец добрались до бывшего бюро ритуальных услуг, где обитало это старое чудовище, плакальщик. На одном месте он никогда не задерживается, потому что соседи, причем не только люди, его не любят, и присутствие подобного существа иссушает и постепенно высасывает жизнь. Он также известен как бог самоубийства, апостол страдания и владыка слез. За всеми этими именами одна единственная сущность, и ей не принято поклоняться. Плакальщику обращаются только те, кто утратил и надежду, и последнюю искру веры. Хлипкая с виду дверь в грязноватой стене была слегка приоткрыта. Окна отсутствовали, а на потускневшей латунной табличке надпись готическим викторианским шрифтом гласила, что здесь находится мавзолей Максвелла. Как похоронная контора он просуществовал долго, почти 200 лет, пока не закрылся со скандалом. Случилось это задолго до того, как монополию на погребальное дело захватил Некрополь. Жуткие, даже по меркам темной стороны, истории про мавзолей рассказывают до сих пор. Невообразимые вещи происходили в комнатах без окон. И семейство Максвелов совершало над трупами ритуалы столь же отвратительные, сколь и неописуемые, за неимением подходящих слов. И говорят не только над трупами. Когда дело открылось, Максвелов повесили на ближайших фонарях, а тела подожгли, прежде чем они перестали раскачиваться. И их похоронили в одном гробу, приняв кое-какие меры предосторожности. Первые несколько недель на кладбище стояла очередь. Всем хотелось помочиться на могилу. Именно после этой истории власти похоронили идею свободного предпринимательства в области ритуальных услуг. Теперь все просто. Есть только некрополь, находящийся под строгим официальным контролем. Мавзолей Максвелла пустовал несколько лет, пока туда не вселился плакальщик. Наскли злые камни и сейчас попахивали преисподней. Нынешнему квартиранту здесь должно быть уютно. Вокруг стало как-то непривычно тихо. Ну, конечно, безумец есть, а музыки больше нет. Нахмурившись, он изучал входную дверь, стараясь ни к чему не прикасаться. Кажется, он к чему-то прислушивался. «Мертвые не хотят спать спокойно. Почему?» Безумец отвернулся, не дожидаясь ответа. Я посмотрел на грешника. Он становится разумным или тут дело во мне? Думаю, в тебе, Джон. Не пора ли постучать? Он и так знает, не беспокойся. Принято считать, что могущественного и владыку застать врасплох невозможно. И осторожно толкнул громко заскрипевшую дверь, как и большинство древних созданий, плакальщик любил театральные эффекты в традиционном вкусе. За дверью стояла напряженная тишина и горел тусклый красный свет, ничего больше. Не дать не взять караульное помещение у брат ада. Мы подождали немного, но никто так и не появился. Я думал, дверь будет все же заперта, заметил грешник. В конце концов, на темной стороне общественным достоянием считается все, что не привинчено к полу и не охраняется караулом из парочки троллей. «Идиота, решивший влезть сюда без спросу, вполне заслуживает своей участи», — сказал я. «А покинуть логово можно только с разрешения владельца». «А, «Простите, джентльмены», — подала голос сладкая трава. «Мы заходим или как? Может, вы ждете, пока хозяин сам выйдет?» «Нетерпеливая девушка», — я искоса глянул на грешника. «Ну что ты? Сейчас она никуда не торопится. Правда, дорогая?» Я двинулся вперед. «Грешник и сладкая трава на флангах. Безумец в Риагарде». Дверь за нами захлопнулась сама собой в полном соответствии с канонами классической драмы, как и следовало ожидать. Внутри мавзолей оказался просторнее, чем можно подумать, глядя на фасад. Гулкий зал наполняла клубящаяся дымка, подкрашенная кровью. Противоположная стена терялась в зловещем тумане, но, судя по изгибу свода над головой, помещение было огромное. Мы шли по неровным каменным плитам. Глухое эхо наших шагов возвращалось нескоро, многократно перекликаясь. Я слышал, будто пространство здесь расширяется, чтобы вместить все имеющиеся в наличии грехи. Звучит правдоподобно. Если помнить, в чем логове мы находимся. Испарение зла здесь прожигали насквозь, пропитывали самую душу. «Хорошо тут», — сказала сладкая трава. мы я вернулась домой». В мертвом холодном воздухе не ощущалось ни дуновения. Кровавая дымка жила сама по себе, прихотливо струясь, сгущаясь и редея. Я понял, почему наши шаги звучат так тихо. Каменный пол присыпан могильной землей. Одну из стен украшали витражи, посылающие цветные столбы света сквозь магический туман. Сюжеты были под стать всему остальному. Поруганная святость, пытки, страдания и мученическая смерть. Мы шли на темно-красный свет, сочившийся из дальнего конца зала. Чувство было такое, будто идешь по артериям умирающего бога. Туман веял запахами пролитой крови, сырого мяса и свежей смерти. «Мы уже в аду?» – спросил безумец. «Нет еще», – успокоила его сладкая трава. но ну, отсюда его видно». Казалось, мы не идем, а топчемся на месте. Я потерял счет времени, мы жались друг к другу и дрожали от холода, даже безумец. Если так будет продолжаться, мы скоро застынем в замечательную скульптурную группу. Ну вот, наконец-то нас встречают. Сотни мужчин, женщин и даже детей, и все они мертвы. Ошибиться невозможно. С привычным бесстыдством выставляют на показ нанесенные собственными руками зияющие раны, сломанные шеи, следы от веревки. Покойники кажутся бледными, бесцветными, И даже розоватое мясо там, где кожа разрезана сталью или прорвана перебитыми костями, не бросается в глаза до тех пор, пока не разглядишь вечную муку в немигающем взгляде. Шатаясь на деревянных ногах, каждый из них манил нас к себе, армия огородных пугал в лохмотьях. Они расступились, открыв в густой толпе короткий проход, мы сделали несколько шагов, и сон мертвых сомкнулся за нашими спинами. Так нас Уклониться в сторону было невозможно. Кто-то протягивал руки, чтобы коснуться лица или одежды на манер обитателей крысиных аллей, и пристально глядел на нас мертвыми глазами. С бескровных губ срывался призрачный шепот. Помоги нам. Освободи нас отсюда. Мы не знали, мы не знали, что так будет. Мы хотим успокоиться в могилах. Мы хотим мира и покоя. Помоги нам. Освободи нас ничтож нас». Мне оставалось только молча идти вперед. Плакальщик очень, очень стар. Он старше всего, что сходит на темной стороне за историю. самоубийцы для него – источник энергии. Он питается страданием, отчаянием и смертью. Мертвецы теснились вокруг. В глаза лезли вывернутые петлями шеи, разнесенные пулями затылки, лица, распухшие от ядовитых газов, и таблеток снотворного, перерезанные глотки, располосованное запястье и жуткие следы падений с высоты и автомобильных катастроф. Они носили свою смерть напоказ, не как предупреждение, но как свидетельство вечных мук. Наконец появились первые признаки приближения хозяина. Веревочные петли свисали с потолка, как лианы в тропическом лесу. Их приходилось раздвигать руками. Мимо абстрактных скульптур созданных исключительно из бритвенных лезвий, нужно было идти с большой осторожностью. Так плакальщик представлял себе гостеприимство и домашний уют. Кровавая дымка редела, уступая место ядовитым запахам. Тут я едва не попал впросак. По разным причинам на моих спутников газы не действовали, а сам я оценил опасность только когда закружилась голова и перехватило дыхание. Вялые, повторяющиеся мысли уже куда-то отлетали, когда я услышал громкий голос булавки из рога единорога. «Отравляющие газы, идиот! Принимай меры, есть же у тебя сельдерей!» Я сунул мертвеющую руку в карман пальто и вытащил пучок сельдерея. Я всегда ношу с собой немного сельдерея, обработанного разными полезными субстанциями, как раз для подобных случаев. А на вкус страшно горько, но в голове прояснилось. Старая штука. И здорово помогает Как-то в гриль-баре «Полёт ястреба» меня научил этому странствующий доктор. Среди мусора на каменном полу валялось много оружия и патроны россыпью. Приходилось отбрасывать всё это в стороны носком ботинка, но под ногами всё равно хрустели таблетки всех цветов радуги. Покойники напирали отовсюду, и некуда было отвести глаза. Мертвецы теперь заполоняли всё обозримое пространство. Их ряды терялись в клубящемся тумане, Я убедился, что правильно выбрал себе компаньонов, другие давно бы сбежали. Я и сам был недалек от этого. Живым нечего делать так близко от ужасов смерти. На службе плакальщика состоят все, кто когда-либо лишил себя жизни на темной стороне, и потому у него самая большая регулярная армия, не считая армии властей. В местах, где всегда три часа ночи и заря никогда не смягчает смертную тоску, недостатка в самоубийцах нет. На это смотрят сквозь пальцы, ведь плакальщик никогда не выказывал интереса к политике. Туман разошелся как занавес, открыв нечто вроде кубической клетки из ржавого железа со сторонами по 30 футов. Стороны клетки состояли из прихотливо пересекающихся металлических прутьев. На такие же прутья, пронизывающая внутренность клетки во всех направлениях, была насажена немыслимым образом растянутое и изуродованное тело хозяина. По бледной коже, обтягивающей деформированную плоть, струился обильный пот. Что он означает? Боль или удовольствие? Я не мог отделаться от мысли, что когда-то, быть может, это существо было человеком. Интересно, клетку ли построили вокруг плакальщика, или он сам вырос внутри? Ничего похожего на дверь ни в одной из шести сторон клетки не наблюдалось. нечеловечески длинные руки и ноги бросали вызов всем законам анатомии, Безобразный и многократно вывернутый торс удерживался на месте немилосердной сталью. Признаков дыхания или сердцебиения заметно не было, и там, где прутья пробивали тело, не выступала кровь. Кожа, впрочем, была покрыта густыми волосами, которые свивались в странные узоры, неудержимо притягивающие взгляд. Лицо, расплющенное железными прутьями, смотрело на нас одним глазом, из соседней глазницы выпирало ржавое острие. Нос не то сгнил окончательно, не то был откушен, ушей тоже не было, изо рта, похожего на гноящуюся рану, торчали металлические зубы, а широкий, проломленный лоб украшали козлинные рога. Избави боже увидеть такое, слишком много уродства, даже для нашего мира. От чудовища разило отчаянием, ненавистью, неисполненными желаниями и самоубийственной тоской. Разило так, что начинала кружиться голова. Разумеется, все это были чужие беды. Внезапная смерть, пустую потраченная жизнь, самоубийство, погибшие надежда и погубленные семьи, для него лишь питье и пища. «Ты «Какой идиот придумал заявиться сюда?» Пробормотал поднос грешник. «Здесь не хотелось повышать голос, как в церкви. «Ты придумал», — напомнил я. «Зачем же было меня слушать?» От дуновения ветра с густ от тумана рядом с клеткой рассеялся, открыв останки хрупких сестриц из Роя. Груда из сотен, если не тысяч, хитиновых скорлупок возвышалась, как пирамида. Мне стало нехорошо. Отовсюду торчали перебитые лапки, фасеточные глаза на страшноватых мордочках смотрели в никуда, а жвало навсегда замерли, смирились, наконец». Хрупкие сестрички – не такой уж славный народ. Генетические диверсии, культ насекомых, набеги на подсознание – кого этим обрадуешь? Сестриц никто не любил, но видеть их здесь, сваленными в кучу, как подношение плакальщику, лучше бы мне плюнули в лицо. Голос у хозяина оказался такой, какой мог быть у Иуды во время Тайной Вечери. «Все они остались здесь». В мертвой тишине зала негромкий скрипучий голос разносился далеко. «А искали они тебя, Джон Тейлор? Хотели устроить засаду и раскопать твои секреты на столе патолога-анатома? Включить твою наследственность в свой генофонд? Они были уверены, что ты здесь появишься. Они узнали у твоего оракула. Им следовало расспросить его подробнее. Поняли бы, что беспокоить моих гостей нельзя» как и путаться у меня под ногами. Так что я сам устроил им засаду, заманил сладкой ложью, в которую им захотелось верить, и заставил перебить друг друга. Погибли все до единой. Кричали они хорошо, убедительно для насекомых. Теперь ульи пусты и будут стоять пустыми вечно. Мой подарок тебе, Джон Тейлор. — Спасибо, — выдавил я. «Очень любезно, с твоей стороны». «Не стоит благодарности. А любезности, кстати, я не делаю. Что привело тебя ко мне?» «Я расследую происхождение темной стороны по поручению одной из намад, известной как Леди Удачи. В этом деле со мной сотрудничают безумец, грешник и демон по имени Сладкая Трава. Я уже встречался с Мерлиным Сатанинским Отроднем и Герне Охотником». Мне очень хотелось назвать еще парочку громких имен, но в присутствии плакальщика мое умение гладко врать как-то усохло. Я перевел дух и продолжил прямо и без отей. Кем и с какой целью создана темная сторона? Что ты можешь рассказать об этом? Темная сторона гораздо старше меня. Зловеще промурлыкал плакальщик. Она старше всех, кого я знаю. Ответы знаю Твоя мать. Разыщи и спрашивай, что ты о ней знаешь. Твоей матери долго не было с нами, но теперь она вернулась. повезо же нам, Бабалон, Бабалон. Богиня Бабалон — основная фигура в оккультных мистериях Запада. Другие имена Бабалон — Алая Леди, Великая Мать и Мать Мерзостей. Ее божественная форма — Святая Блудница, и ее астрологические символы — Рак – аркан, возничий, в руках которого чаша или грааль, и лев – аркан, вожделение. Супругом богини является хаос. В более общем смысле Бабалон отображает свободную женщину и полное выражение сексуального импульса. Имя Бабалон представляет собой производное от Бабилон, в русской традиции Вавилон, столицы Мессопотамии. Примечание редактора. Много тысячелетий назад потребовалась вся армия света и тьмы, чтобы избавиться от нее. А чтобы вернуть, хватило трех смертных идиотов. Трех человек, повторил я лихорадочно соображая. Мой отец, разумеется, коллекционер и... Неужто Уокер? Кто же еще? Трое верных друзей, преисполненных великими планами и благими намерениями. Наш хозяин замолчал... Из угла его рта потек гной, но единственный глаз пытливо уставился на меня, чтобы такое сказать. Беседа идет явно не по плану, как, впрочем, и весь сегодняшний день. «Однажды мне пришлось встретиться с перворожденными», — решился я. «Как-то в некрополе несколько древних демонов веселились в тамошние тела. В числе прочего они говорили о моей матери. Пришедшая первый в этот худший из миров вернется снова». Что они хотели сказать? Она вернулась, и темная сторона уже никогда не будет такой, как прежде. Когда-то здесь не было властей, которые ограничивают амбиции и аппетиты. И все мы резвились свободно, ничем не сдерживая силы света и силы тьмы. Те, кто выбрал свою сторону, и те, у кого выбора не было. Так оно и задумывалось во времена чудес и чудовищ, прекрасных слов и гордыни, ведущей к падению. Времена, когда все возможно. Теперь мы уже не те. Темная сторона началась, когда мир был молод. Больше никогда не будет царства столь необузданного, свободного и славного. А что случилось тогда? Спросила я. Мы изгнали твою родительницу, ибо хотели свободы от ее наставлений. Но вышло так, что без нее мы заблудились. Потенциал темной стороны не был использован из-за нашей Ограниченности. И нам осталась только тень великих возможностей. Мелочное чистолюбие да удовольствие украдкой по определенной цене. Не слишком возвышенно, да? Но ты знал мою мать? Пожалуй. Это было так давно. У меня не лады с памятью. Я и свое прошлое забываю, не говоря уже чужом. Но темная сторона уже была древней, когда я родился. Человеком? Спросил грешник. Я вздрогнул. Чешное слово. Забыл, что тут есть и другие. «Человеком?» — повторил плакальщик, не скрывая презрения. «Человек сущий пустяк. Я же велик и славен. Всегда был здесь и всегда буду». «Глупости!» — решительно возразила сладкая трава и мгновенно оказалась у самой клетки. «Ты не моей породы. Ты слеплен, а не создан. Этот мир и твои собственные желания вылепили то, что ты есть. Нет, тебе ни не от вечного, ни от демонов, ни от избранных. Просто кусок мяса с мясными потребностями и желаниями». Раздался жуткий вой, прутья клетки затряслись, роняя хлопья ржавчины. Вывернутое тело содрогнулось от ярости, или, быть может, от отчаяния. Видимо, очень давно с ним не говорили на чистоту. Не очень захотелось захлопать в ладоши, зрелище было редкостное. Железные прутья скрежетали, но держались. Кожа чудовища лопалась, но крови по-прежнему не было. Заполнявшие зал покойники бестолково суетились, а кровавый туман клубился и бурлил. Чувствовалось, как воздух насыщается опасными аманациями. Грешник и безумец спрятались за моей спиной, и только сладкая трава спокойно наблюдала за развитием событий. Я тоже с удовольствием спрятался, ситуация складывалась опасная. Из мавзолея так просто не выберешься, а с гневом могущественного и владыки шутить не стоит, спросить о хрупких сестричек из Роя. В конце концов плакальщик затих, не переставая сверлить меня своим чудовищным глазом. — Хочешь знать, кто такая твоя мать? — спросил он загробным голосом. — Могу поделиться соображениями живой я давно, если когда-то и знал точно, а с тех пор забыл, или меня заставили забыть, так или иначе, никто не мешает мне делать выводы. Думаю, твоя мать мориган из Бадба, кельтская богиня войны, являющаяся в образе волка и черного ворона, древняя богиня сражений и смерти от огня и железа, чья одежда – внутренности покойников, а смех – гром поля битвы. Погибший воин для нее – благодарственная жертва, резня – карнавальное шествие. Говорят, будь то она – дух-вдохновитель двадцатого века, а ты – единственный сын, и уже сейчас вокруг тебя только смерть и разрушение. Темная сторона едва уцелела в войнах ангелов, развязанных тобой. Что дальше с Джон Тейлор? «Ничего ты о ней не знаешь», – заключил я, – «беспочвенные догадки и желаемое вместо действительного. Ты потерял память или отказался от нее, чтобы жить настоящим, так удобнее смаковать чужое страдание. Откуда тебе знать о моей матери? Ты не то что о темной стороне, о себе ничего сказать не можешь». «Какая разница?» – сказал плакальщик, внезапно успокоившись. «Твои поиски заканчиваются». Прошлое останется прошлым, меня волнует только настоящие. Былые дни могут не быть тем царством красоты и свободы, которое я помню, но ты ничего не сделаешь с моим настоящим. Эти страдания, проклятия и отчаяния, ты бы отобрал их у меня, да? Не выйдет. Я не позволю тебе подрывать основу моего благополучия. Ты боишься моей матери? Заметил я. «Я не боюсь тебя, Джон Тейлор. Для начала ты просто умрешь и присоединишься к моей армии. Тебе понравится. Потом я закрою единственную дверь, через которую твоя мамочка могла бы вернуться и испортить мне удовольствие. Угроза минует навсегда». Я быстро убедился, что мои компаньоны рядом, и с вызовом глянул на плакальщика. блефовать так по-крупному. «Иными словами, ты собираешься нас четверых вывести из строя?» «А ты знаешь, кто мы такие?» «Не имеет значения». Монстр явно соскучился. «Вы у меня дома, в моей власти. Я вам покажу такое, что вы убьете себя сами, чтобы не увидеть больше. Потом, заключенные в собственные тела, вы восстанете и будете служить мне вечно, и не будет у вас другой воли, кроме моей. Ваших страданий мне хватит на века». Наступила тишина, и безумец от души рассмеялся. Напряжение исчезло, грешник тоже улыбался, качая головой. «Что ты можешь показать нам, ярмарочный урод? Что ты можешь показать мне, которому известны тайны преисподней?» — спросил он. «Я, да будет тебе известно, сладкая трава, демон, я тоже оттуда». «А я безумец, и мне довелось увидеть самую истину». «А я Джон Тейлор, и ты не представляешь, каково только дерьма я в жизни не навидался. Ну, давай сюда свою армию. Где они там?» Плакальщик вновь сотряс свою клетку и прокричал пронзительным вурдалачьим голосом «Убейте их! Убейте их всех!» Из красной дымки вынырнули полчища мертвых. Они неуклюже, но стремительно двигались, понуждаемые нечеловеческой волей. Оружия у них не было, да и зачем?» Довольно численного преимущества и свойственного мертвецам превосходство в физической силе. Отовсюду к нам потянулись бледные руки со скрюченными пальцами. Удивительно, но безумца они не замечали. Шатаясь на непослушных ногах, они толкались вокруг, кидались на всех, но не на него. Безумец стоял неподвижно, глядя на покойников печальными глазами. Сладкая отрава работала с невероятной быстротой, решительно и ловко. Оторванная части тел летали по воздуху во всех направлениях. Она еще успевала смеяться и что-то топтать ногами. Численное превосходство ее явно не смущало. Похоже, сладкая отрава давно ждала этого момента. Грешник хмурился, но не пробовал ее остановить. Мертвецы раз за разом атаковали его, но безрезультатно. Трудно причинить вред тому, кого и небеса, и преисподня уже отвергли. Я вытащил мешочек соли и, сделав пируэт, быстро разметил широкий круг. Сразу стало гораздо легче. Мертвецы не могут пересечь соляную черту. Достать меня они больше не могли, но круг приходилось все время подновлять. Вертясь волчком, я уже сорвал дыхание и чувствовал, что долго не протяну. Моих магических фокусов недостаточно, чтобы отбиться от армии ходячих покойников. Я попытался позвать на помощь, но соратники были далеко. И вот что обидно. В глазах нападающих была видна одна смертная мука. Мертвецов толкала вперед исключительно воля хозяина. Когда-то, призвав последнюю крупицу мужества, они лишили себя жизни, чтобы освободиться от невыносимого бремени существования и попали в вечное рабство еще более ужасной природы. Здесь нет для них ни мира, ни покоя. Чем больше я думал, тем злее становился. Я по себе знаю, каково это, когда ты так страдаешь, что лишь смерть избавляет от боли. Чуть меньше упрямства, чуть больше решимости в известные моменты, я был бы среди этих несчастных. Что же сделали мы с темной стороной? Даже мертвым нет здесь покоя. От злости я собрался, даже сердце стало биться потише. Я включил свой дар, чтобы определить связь между рабами и хозяином. Открылся мой внутренний глаз, и я увидел путаницу серебряных нитей, связывающих черепа мертвецов с хозяином в железной клетке. К этому моменту я уже дошел до нужной кондиции, рассверепел достаточно, чтобы усилием воли разом перерезать все нити. Мертвецы застыли на месте, многие даже не завершили начатых движений, в мавзолея сразу стало легче дышать, будто впустили свежего воздуха, плакальщик закричал, крик его был ужасен, как висп пилы, погрузившиеся в живую плоть. Одним за другим мертвецы падали и застывали на полу, как блестящие пузырьки, как яркие звездочки. Души выскальзывали из давно разложившихся трупов и устремлялись вверх. Некоторое время они сверкали в тьме, потом исчезли, ушли туда, куда их давным-давно определили. «Я никогда не верил, что самоубийцы отправляются в ад. Господь слишком милосерден для этого».